«Надо же, кто тут у нас?» – шеф сдвинул очки на кончик носа, вперив взгляд желтых глаз в посетителя. Гаврюша собственной персоной. «Ну что, дорогой мой, голос опять имел глупость оставить себя на хозяйстве, а ты сел в калошу, как в прошлый раз, когда проморгал дельца с фюрером». Шеф знал, что вполне может позволить себе разговаривать с гостем подобным пренебрежительным тоном.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 «Помнится, ты тоже против этого не возражал, дорогой Гаврюшенька!» Из его ноздрей извелись тонкие струйки черного дыма, признак гнева. Габриэль нервно вертел в руках взятую со стола золотую ручку. «Мужик, ну столько лет уже прошло, хватит дуться!» С раздражением заметил Архангел. «Существуют такие вещи, как корпоративная этика». «Ты ее нарушил!» – публично выступил против руководства. «Сам знаешь, если бы в Библию не было утечки, все бы ограничилось выговором на планерке, а так уж извини. Пришлось тебя скинуть с облаков в пекло. Интересно, а что бы ты сам сделал с человеком, который попробовал захватить твою власть?» Шеф не на шутку задумался, поскольку возможных вариантов было множество.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 «К Голливуду я никакого отношения не имею. У меня к ним свои претензии. Мечтаю на британский флаг порвать». Очиканил Габрель. «Видел триллер, Константин? Мало того, что там по сюжету порядочная соволочь, так ко всему прочему еще и баба. Тебя-то хоть крутые мужики изображают». Шеф облегченно засмеялся. но «Ну, не всегда, мужики. Послепленным желаниями меня играла фотомодель Лиз Хёрли».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 понизил голос до шепота Габриэль. Но «Ну, пускай это будет между нами, окей? В общем, начиная с этого понедельника из головного офиса Небесной канцелярии начали бесследно исчезать ангелы, руководители крупных отделов, один за другим непонятно куда. То есть, приподнял Барышев, в понедельник пропал Серафим, начальник отдела нелегальной иммиграции. Во вторник Рафаил из креативного подразделения. Вчера мой помощник Михаил. Во всех случаях,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 Тем не менее, мне не нравится, когда вещи выходят из-под контроля. Столько тысяч лет все было спокойно, а в последний год началась несусветная лажа. В аду убивают, в раю ангелы пропадают без вести. Такие штуки следует пресекать в зародыше. Только по этой причине я должу тебе своего сыщика. Но давай справедливости ради баш на баш. Ты не будешь об этом докладывать голосу. а мы соберем креативное совещание на нейтральной территории, скажем, в Крыму, где разработаем мой новый символ на земле. Фламинго не надо, но козел тоже чересчур». «Заметано», — облегченно выдохнул Габриэль, и незаметно для шефа ловко вытер холодный пот со лба. «Когда нам ждать твоего человека?» «Я сейчас его вызову к себе», — ответил шеф. «Посмотри пока телевизор». Пододвинув к себе электронную записную книжку, он нажал букву «К».